Глава 4. Первое задание Йосихару. Неделя прошла с тех пор, как Йосихару заселился в квартал Пятилистной Оралии. Она пролетела в мгновение ока, как обычно Йосихару высмеяла группу Набукацу. У него было тяжелое время, когда он отвечал на вопросы Нана, и он упорно работал, четно пытаясь доказать «Я человек». Заросли живой изгороди Пятилистной раллии, росшие между его и Инутия домами, практически исчезли отчего оба здания стали полностью видны друг другу. В такие моменты, чтобы обеспечить себя провизией необходимым снаряжением, требующимся для сражений, Исихару продавал корни в околозамковом городе, на полученные деньги он купил поношенный шлем. Когда Йосихару завершал дела и возвращался домой, через некоторое время к нему приходил старик Асана и говорил, «Позволь мне научить тебя владеть копьем, помогая практиковаться. Он энергично проводил эти невероятные дни. Даже не хватало времени тосковать по дому. Однако на этой неделе она словно полностью забыла о существовании Юсихару, не обращая на него внимания. «Это плохо. Не может быть, чтобы обо мне забыли. Она, безусловно, занята». Утром очередного дня, когда задняя часть шеи Юсихару начала чувствовать озноб, рядом с его подушкой появилась инутия. «Принцесса зовет, Вздыхая, пробормотала она. Юсихару откинул жесткий фотон и решительно выпрыгнул из кровати. Я ждал этого. Наконец-то время битвы. Приготовления к сражению идут полным ходом. Однако у тебя работа. Свершилась. Моя первая работа. План, чтобы вывести из боя вражеского генерала? Или я должен практиковаться в подготовке солдат? Или приобретение аркебуз? Поймешь, как только придешь. Юсихару, переодевшись в старую одежду, похожую на форму пехотинцев, которую получил от старика Асана, впервые вступил в комнату набуны в главном замке. Конечно, так как это здание эпохи Сангоку, оно сделано в японском стиле. Но на больших татами разложены шкуры тигров и пант. В кресле с неприятным взглядом сидела Набуна и держала большой, сделанный варварами глобус. «Точно личная комната!» — пробормотала Юсихару. Но почему Набуна выглядит недовольной, по идее сладко выглядящей Уира? «Я привела его. Сагару Юсихару. Ага. Инутия, Сару, подойдите». Инутия продвинулась вперед, держа колени на полу, и создавая шум рядом с Набуной. Есихару, попытавшись копировать ее, заскользил, едва устав волочить колени. Энергично, катясь вперед, он подобрался почти к самой Набуне. Ее губы оказались так близко, что он мог соприкоснуться с ними. Но она со слабым криком успела развернуть свое тело и вытащила меч, который держал ее слуга: Не трогай меня! Ты их прям невежественный, Сару! Это непредвиденно, но я казню тебя! Это несчастный случай! «Ха, с внешностью Сару ты пытался добиться моих губ, так ведь?» «Слуга, не говоря уже о низких должностях, знает свое место. Серьезно, ты отвратительный». «Да кто захочет поцеловать?» Английское слово «кис» произносится как кисо на японском, что также может означать два вида рыбы. «Непривлекательную девушку вроде тебя». «А, Кисо? Что за кисо? Ты планируешь сбить меня с толку Сару языком?» «Ха, хотя ты нагло держишь глобус в качестве украшения, ты, безусловно, не знаешь варварских слов». «Слушай внимательно. Кису на воровском языке означает поцелуй. Поцелуй! Делай своими губами так!» Ладонь ударила по щеке. «Больно! Что ты делаешь? Не приближай наши губы так близко, что они могут соприкоснуться. Какой же противный!» «Ах, блин, Злование сара на моих губах!» Янутия молча достала хлопковое полотенце для рук и нежно вытерла бледные губы на боны. «Я не могу принять это. Я на пределе и не позволю тебе жить. Вывод таков, я просто вынуждена обезглавить тебя за грубость прямо сейчас!» «Разве нет никаких других выводов в твоей голове?» – думал Юсихару. «Как и говорил, я не хочу целовать непривлекательную девушку вроде тебя. Хотя мог бы. Вот что я пытаюсь сказать тебе. Что за... Что с тобой не так? Ты вообще думаешь, кто ты такой? Как ты осмелился оскорбить великодушную и умную красавицу номер один в аварии? «Номер один в авари? Это переходит все границы? Ты искала? Разве ты нашла всех красавиц Аварии и состязалась с ними? Разве ты не номер один просто в личном первенстве?» «Похоже, Сару все же не может понять красоты людей. Это сгубило тебя. Постой, не заставляй меня говорить подобные вещи снова и снова. Ты слишком самолюбива. Кажется, настроение этой женщины неконтролируемо меняется при виде моего лица, а ее кровь начинает кипеть. Почему он говорит со своим господином так обыденно?» Их глаза пылали ненавистью, враждебностью и раздражением друг к другу. Они стояли нос к носу, ругаясь так, что изо ртов вылетала слюна. «Губы принцессы Юсихару кажутся склеенными». Пробормотала Инутия: Ругаешься на все, что я должен сказать, чтобы сделать тебя счастливой? Произнести: Я хочу поцеловать на Буну сама. Что? Что ты несешь, будучи жалким Сару, не знающие различия между кислой и сладкой хурмой? Это поведение действительно ужасно! Обезглавить его! Эй, подожди, неважно, как все продолжится, это ведь казнь! Но и враждебное у тебя отношения. Это значит, что само твое существование раздражает меня. Хотя тебе и одаривали порциями, что я съела, и остатками на выброс. Твоё эго слишком велико. Эх, скверная женщина. Пусть ты и знаешь, что порции выбрасываемые. Будь благодарен просто за то, что тебя не превратили в сару-рагу. Хотя твое мясо воняет и не выглядит съедобным. Заткнись и плати мне больше. Блин, я съел всю оралию в саду. Я никак не могу платить тебе за нахлебничество. Работай. Я весьма трудолюбивая натура. Все потому, что ты не даешь мне никакой работы. Принцесса, позвольте рассказать о работе для Юсихару. Инутия, больше не в силах это выдерживать, остановила парочку, которая могла бы продолжить перепалку до бесконечности. Вздохнув, Набона, и Йосихару сели на свои подушки. Верно. Набона толкнула Уира наподобие того, что ела сама Инутия, которая быстро умела его. Вкусно. Инутия, как обычно, хороший способ есть. Я дам тебе еще Чавк. Так мило. Возможно, Инутия можно кормить как питомца, используя Уира в качестве наживки. Подумал сихару Эй, Набуно, ты не дашь мне тоже, Уира? Ммм, я не обязан давать фирменное блюдо хлебникам. Заведя разговор о работе, Набуна произнесла на бифрут Уира. Верно, верно. Будь счастлив. Я решила поручить тебе работу. Наконец беседа движется даль. Наконец беседа двигается дальше. До этого момента разговор был бесполезным. Говори быстрей. Не трясись над столь мелкими вещами. Ты шумный. Так что я должен сделать? Длительная работа подошла бы... Вроде строительства замка или разработки плана против вражеского генерала. Что? Я удивлена. Кто как думаешь, ты такой? Твой мозг деградирует? Нет ни одной возможности, чтобы я собиралась дать работу, предназначенную для старшего слуги, новичку, пехотинцу вроде тебя. Не говоря уже о том, что ты прибыл сюда из затерянного королевства Сару. Я проявил бы больше рвения на крупной работе. Рис, купи рис. Как только Набуна щелкнула пальцами, слуги принесли гору кабан... Кабан являлся овальной золотой монетой, использующейся в качестве денежной единицы в феодальной Японии. Один кабан соответствовал 60-серебряным или 4000 медным монетам. И выложили ее к ногам Йосихару. Здесь 3000 кан. Японская единица массы, соответствующая 3,75 килограммов. Временный предел — 2 недели. Купи на эти деньги, Рис. Хорошо, слишком легкая работа. Вроде детской игры. Однако... Однако... «Купи не меньше восьми тысяч коку!» Японская единица объёма, исторически обозначавшая количество риса, необходимое человеку на год. Один коку — 150 килограмм. «Купишь меньше и будешь казнён!» Так как Юсихару не знал рыночных цен, он попытался спросить Нутия. «Исходя из нынешних рыночных цен замка Киосу, на 3000 кан ты можешь купить лишь 4000 коко, коку!» объяснила это. «Значит, добыть риса вдвое больше рыночного курса! Интересно!» Я принимаю вызов. Это не вызов. Ты точно идиот? Это приказ. Раз ты много двигаешь своим ртом, выходит, там должен быть кусочек пирожного, так ведь? А, я взял его. Простая работа. Тактика зарабатывания денег, что я отточил благодаря играм эпохи Сангоку, включена. Суть в том, что придется увеличить основную сумму через азартные игры. Я Сихару полной уверенности кивнул. Как и ожидалось от сомнительной эпохи Сангоку, даже не посещая лас вегас можно делать ставки в подпольных азартных играх в городе сколько хочешь. «Ждите меня через две недели!» – проговорил он, встав. Покидая комнату, Юсихару услышал дразнящий голос Набуны. «Забыла сказать. Если потеряешь деньги или не оставишь рис, по закону ты будешь казнен". И Юсихару воскликнул. «План по получению денег через азартные игры приостановлен!» Вернувшись домой, Юсихару стал кататься по комнате, обернув руки вокруг головы и постоянно останавливаясь в одном из углов комнаты. «Что ты собираешься делать?» – спросила Инутия. «А, есть второй вариант в тактике зарабатывания денег, что я отработал благодаря играм и эпохе Однако для его осуществления требуются люди. Инутия поможет». «Спасибо. Пожалуйста, помоги мне!» «И все же только самурая будет недостаточно. Мне нужен Шиноби». В замешительстве уставившись на Юсихару, Инутия наклонила свою маленькую шею. «Ты заставишь Шиноби украсть рис?» «Дурочка, если я украду из города, окружающего замок Киосу, то первым, что меня ждет, будет казнь». Воскликнул Юсихару. «Эй, Гаймон, ты здесь? Сейчас мне нужна твоя сила!» «Хатиска, Гаймон к вашим услугам!» Девочка, одетая в полностью черную одежду шиноби, бесшумно появилась в саду. Ее нос и рот по-прежнему скрывала маска, но благодаря подозрительным красным зрачкам Юсихару знал, что это Гаймон. «Это удивило меня». «Ты совсем не выглядишь удивлённой, инутия». «Кто она?» «Это Гаймон. Она объединилась со мной. Гаймон, входи в комнату!» Нет, мне хорошо и в саду. В первую очередь сограют здесь Шиноби, те, кто скрываются в тенях. Хорошо. Не говори такие суровые вещи, а то вновь прикусишь язык, если продолжишь разговаривать длинными предложениями. Молчи! Если хоро, неважно, кто твой собеседник, господин или слуга, твое отношение не меняется. Ты делаешь одно и то же, не заботись, кто перед тобой. Было бы лучше скажи что я искренне со совсем инутия. Фуранку? «Искренний, франк» – заимствованное слово, не использующееся вперёд сен -Гоку. В конце концов Геймон уступила. Окружив блюдо с пятилистной ролей, они втроём начали тактическую встречу. Геймон внезапно сказала «Мои сторонники есть Кавазоку, вломиться на склады для них легкое дело». После чего была остановлена рукой Юсихару, который затем проговорил. «Тактика зарабатывания денег, отточенная в играх эпохи сен номер 2. Я называю ее «План, чтобы сорвать куш с помощью торговли». Торговля. Но перед им, что такое но no Art Sengoku? Хорошо, просто слушайте. План следующий. Если увеличим изначальные 3000 кан до 6000 кан, сможем купить требуемые 8000 кокуриса. Они понимали так. Сначала они используют 3000 кан на закупку товаров у торговцев в Киосу, затем продадут по более высокой цене, вроде 4000 или 5000 кан, торговцам других стран. Используя увеличившееся количество денег, они вновь купят товар... Они вновь купят товары и снова продадут в другом городе по более высокой цене. После нескольких повторов 3000 кан станут 6000 кан. И когда сумма достигнет 6000 кан, они купят рис и так они могут достигнуть цели 8000 кокуриса. Цель? Почему то, что мы купим, можно будет продать по более высокой цене? Торговаться? Понятно. Если они не купят по цене, которую мы им назначим, то объемах В японском «хэггл» — «торговаться». Звучит так же, как «убить всех». В общем, снова игра слов. «Нет-нет, не говори таких опасных вещей. Это называется рыночная цена». «Рыночная цена». В соответствии с моими едва уловимыми знаниями из игры эпохи Сенгоку, цены на товар отличаются в разных городах. Мы купим много товара там, где рыночная цена на него низкая, а продадим его в городе, где она выше. Так мы увеличим наш бюджет. «Похоже, хорошая идея, но...» Гейман поднесла палец к рытому под подбородку. «Если мы не пойдем в другой город...» то не сможем узнать рыночную цену, а покупая и продавая товары случайным образом, мы сможем удвоить количество денег через две недели». Она укусила свой палец. Пробормотала Инутия. Геймон уставилась на нее своими красными зрачками. «Вот почему я позвал тебя, Геймон. Используя твою сеть шиноби, разузнай рыночные цены региона Такаида от Адая. Если ты сделаешь это, мы сможем заранее узнать, где что купить и где это продать. Так ведь?» будет безопаснее, если я оставлю перенос товаров на твоих сторонников. Это основа торговли. Нет необходимости в грабеже или взломе. Мы можем увеличить бюджет, не причиняя кому-то боль. Фыркнула Исихару. Ты гений, произнесла Гоэмон, кивая. Я даже не думала использовать своих шноби в таком ключе. Как и ожидалось от того, кому Киносита доверил свои надежды. Она и впрямь много раз укусила себя. Вновь пробормотала Инутия, и снова Геймон уставилась на нее. «Нет, ну, просто все мои знания об эпохе сен появились благодаря играм». «Это не техника. Может ли это быть варварским секретным свитком?» «Что-то вроде того. Тогда я сразу же отправляюсь узнавать рыночные цены в различных близлежащих провинциях». «Двух дней будет более, чем достаточно». Гайман сделала мудрую и создала дымовую завесу, после чего вновь растворилась без лишнего звука. Не создавай дым в комнате!» «Татами горит». «Горячо! Горячо! Мы должны немедленно потушить его! Воды! Воды!» Будет ли разница в рыночных ценах, достаточной для получения прибыли? Вот что беспокоило, но они сразу же поняли, что это излишняя тревога.